Первоначальные исследования вызывают впечатление, будь то элементы «ботаническая» и «монография», потому восприняты содержанием сновидения, что они обнаруживают наибольшее число точек соприкосновения с большинством мыслей, скрывающихся за сновидением. То есть образуют узловой пункт, в котором скрещивается большинство мыслей, или, опять-таки говоря иначе, потому что они «многосмысленны» в отношении толкования сновидения. Обстоятельства, лежащие в основе этого объяснения, может быть выражены еще и другим образом. Каждый из элементов содержания сновидения различным образом обусловливается, детерминируется, то есть имеет целый ряд соответствующих пунктов в мыслях, скрывающихся за сновидением мы узнаем значительно больше, если проследим и относительно других составных частей сновидения их происхождение в мыслях. Цветные таблицы, которые я перелистываю, относятся опять-таки к новой теме, к критике моих работ со стороны коллег и к представленным уже в сновидении увлечениям, кроме того и к детским воспоминаниям о том, как я уничтожил книгу с картинками. Засушенные экземпляры растения относятся к гимназическому эпизоду с гербарием. Я вижу таким образом, каково взаимоотношение между содержанием сновидения и мыслями, скрывающимися за ним. Не только элементы сновидения различным образом детерминируются мыслями, но и отдельные мысли сновидения представляются в нем различными элементами. От одного элемента сновидения ассоциативный путь ведет к нескольким мыслям, от одной мысли к нескольким элементам сновидения. Последнее образуется поэтому не таким образом, что отдельная мысль или группа мыслей дает часть содержания сновидения и следующие мысли следующую часть сновидения. Все равно как из населения избираются народные представители, наоборот, вся масса мыслей сновидения подлежит известной обработке после которой наиболее способные элементы избираются для включения в содержание сновидения. Какое бы сновидение я ни подверг такому расчленению, я всегда найду в нем подтверждение тех принципов, что элементы сновидения образуются из всей массы мыслей и что каждый из них различным образом детерминируется в общем комплексе мыслей. Я считаю необходимым подтвердить соотношение содержания сновидения с мыслями, скрывающимися за ним, на новом примере, который отличается чрезвычайно искусным сплетением этого взаимоотношения. Сновидение сообщено мне одним из пациентов, которого я лечу от клаустрофобии, поязнь закрытых помещений. Ниже мы увидим, почему я заглавил это интересное сновидение следующим образом. Красивое сновидение. Он едет в большом обществе по улице Х, на которой находится скромный постоялый двор. На самом деле это неверно. На постоялом дворе дается спектакль. Он то публика, то актер. В конце концов, ему приходится переодеваться, чтобы вернуться в город. Часть персонала выходит в партер, другая — в верхний ярус. Возникает ссора. Стоящий наверху сердится, что люди внизу еще не готовы и что они поэтому не могут выйти. Брат его наверху, сам он внизу, и он сердится на брата, что его так толкают. Эта часть сновидения наиболее туманна. Перед приездом на постоялый двор было уже решено, кто будет наверху и кто внизу. Потом один взбирается в гору по той же улице «Х». Ему идти тяжело и трудно, он не может сдвинуться с места, к нему подходит какой-то пожилой господин и ругает итальянского короля. Ближе к вершине горы идти становится гораздо легче.